Глава 56. Второй. Как известно, в космосе нет места звуку. Это только в кино огромные звездные крейсеры разлетаются на куски с оглушительным треском. А в реальности все происходит в ватной тишине. Если бы не разрывающиеся от переговоров наушники, если бы не мелодичные сигналы приборной панели, можно было, наверное, сойти с ума при виде безмолвно и беззвучно разваливающихся кораблей. Единственное, с чем было сложно мириться – крики умирающих повстанцев. Не хочу зарекаться, но думаю, что еще долго не смогу выбросить их из головы. Мы не сразу поняли, в чем дело, когда сначала один истребитель, потом сразу три взорвались ярким энергетическим пламенем. Даже Лана, судя по затянувшейся паузе, была в растерянности. Но потом, стоит отдать ей должное, мятежная Вели взяла себя в руки. синий два, ты что творишь?» Еще один истребитель повстанцев вспыхнул ослепительным шаром, а потом и я чуть не отправился вслед за ним. Союзный корабль с замятым левым крылом оставил для меня метку, уводя от выстрелов бегающих по борту фрегата псов. Мой истребитель тряхнула, да так, что я от неожиданности лязгнул зубами, прикусив язык. Лампы в кабине тревожно замерцали красным, половина приборной панели показывала критические ошибки. Но автоматика, заложенная в этой простецкой с виду машине, помогла мне выровнять курс и стабилизировать полет. Мимо прошли по касательной сразу три смертоносных энерголуча. Все киборги Алвов запоздало попытались меня добить, но я сумел уйти, прыгнув к метке, подсвеченной другим истребителем. «Синий-8, ты меня чуть не подставил!» Стараясь держать себя в руках, я воззвал к пилоту поврежденного корабля. «Не понимаю, о чем ты, Синий-11», — ровным голосом ответил повстанец. «Враг сменил вектор огня. Нужно уметь вовремя реагировать». Громкий вопль в наушниках забил эфир, и еще один истребитель буквально развалился на части, половина которых врезалась во фрегат. Накрыв собой нескольких псов, а другая половина, хаотично вращаясь, улетела в открытый космос. Сомнений не было, истребитель с замятым крылом управлялся предателем. И я, похоже, оказался прав, когда предполагал, что Гнарфов победили именно так, убирая щиты и используя тайных агентов. Или Алвам все же каким-то образом удалось подчинить членов экипажа? «Черт, сейчас совершенно некогда об этом думать». «Всем эскадрильям», – заговорил я на общей чистоте. «Будьте внимательны, в наших рядах предатели. Повторяю, в наших рядах предатели. Синяя эскадрилья. Не используйте метки восьмого». Если Алвы подчинили пилота заранее, и сейчас сработала отложенная команда, дело плохо. Сколько еще таких скрытых диверсантов во флоте повстанцев? Как минимум, может быть, еще один. Лана же какое-то время назад кричала на синего «два». Впрочем, есть варианты гораздо хуже. Противник берет под контроль членов сопротивления прямо здесь и сейчас. И тогда никто не застрахован от того, чтобы быть сбитым своим же товарищем или погибнуть, напоровшись на фальшивую метку. Желтый-3, остановиться! Фиолетовый-9, прекратить огонь! Черный-1, отключить метки! Похоже, я оказался прав. В каждой эскадрилье нашелся свой сателлит врага то тут, то там взрывались истребители, озаряя зеркальное оперение крупных кораблей. Два фрегата повстанцев уже лишились защиты и стали уязвимыми. Победа, что казалась такой близкой, вновь начала ускользать. Восьмого еще пару перешедших на сторону врага пилотов сбила лично Лана, не дожидаясь, пока они подставят под вражеский огонь кого-то еще. Но бешеные собаки в наших рядах и не думали переводиться». Эскадрильи повстанцев таяли буквально на глазах, и когда мы наконец-то разобрались, кого еще подчинил себе Альф, было уже поздно. В синем звене остались только я, третий и девятнадцатый, при этом огонь псов становился только плотнее. Положение осложнялось тем, что мы, не сговариваясь, перестали подсвечивать друг другу метки, поэтому приходилось следить за всем самому. Какое-то время я действительно смогу продержаться, но потом... Потом придется менять тактику. В этот момент что-то мелькнуло на границе зрения. Спадающее защитное поле. Уже третий корабль превратился в мишень для Алва, позволяя ему теперь атаковать уже с трех сторон. И это был мой бывший корабль. С Сигилом, другими ребятами-десантниками, тем бодрым карликом-техником. Может быть еще все обойдется? Эта мысль промелькнула и тут же пропала. Алв как раз вышел из невидимости с той стороны и, ускорившись, направился в сторону обреченного фрегата. Он летел, озаряемый алыми вспышками, а в нижней его части, все ярче и ослепительней, разгорался плазменный шар. Мгновение, и от катера Алва в сторону нашего корабля протянулся, словно искрящийся белый луч, моментально вспоров правый борт. «Прощай, агент!» — раздался в наушниках голос картета. Похоже, Сигил понял, что им не спастись, и решил обратиться ко мне с последними словами. «Ты доказал, что не работаешь на Алвов. Знаешь, я рад. Жаль, что уже поздно». «Отставить панику!» — тем временем в общем канале раздался яростный крик Ланы. Плазменный луч, плавящий фрегат, как раскаленный нож масла, уперся в щит небольшого истребителя, выделявшегося своими формами. «Вроде бы тот же скат» но сильнее при этом вытянутый. А вот и дочь Колонеля. В этом нет никаких сомнений. Перекрыла своим кораблем вектор атаки, а потом с помощью активатора нейтрализовала ее, одновременно спасая фрегат с моими соратниками и показывая Алву бесперспективность его тактики. И действительно, если его лучи даже с отключенной защитой не смогут никого добить, то ему уже не победить. И больше ненужных смертей уже не будет. А то ведь я уже начал действительно переживать за всех этих людей и пришельцев. Почему? Что изменилось по сравнению с тем, что было раньше? Ответ прост. Алвы, не делающие различия между империей и повстанцами. Ура! Тут, похоже, итоги схватки между Ланой и Алвом дошли до всех, и динамики взорвались ликующими возгласами. «Да здравствует, старшая! Слава сопротивлению!» И тут ситуация опять изменилась. Алф отключил свой плазменный луч и, ускорившись, рванул в сторону, явно делая крюк для нового захода. Но почему? Неужели он еще на что-то надеется? Или не на что-то, а на кого-то? Блеснула вспышка, да более знакомая, как будто в черном пространстве появилась еще одна звезда. Вот ведь дьявол, так и есть. Второй боевой катер Алвов, точная копия первого, едва появившись, тут же начал формировать плазменный луч, готовясь к одновременной атаке. Атаке, которую не остановить даже с активатором, просто потому, что дочка колонеля не может быть одновременно в двух местах.